17 июля 1605 года, Рождества Христова, день 42-й, поздний вечер, Крым, Бахчисарай. Анна Сергеевна Струмирина, мак разума и главная вытирательница сопливых носов. Сегодня на ночь глядя Сергей Сергеевич привел в мою рабочую комнату очередного побитого жизнью пациента. Им оказался нарядно одетый и широкоплечий молодой мужчина с короткой, но густой и черной бородой. Звали его Петр Басман. Кажется, эту фамилию я где-то слышал или читал, но ничего конкретного по этому поводу не вспоминалось. Зато совершенно определенное мнение у меня сложилось по поводу проблемы, от которой страдал этот Басман. Сергей Сергеевич еще называл его боярином и воеводой мужчину явно мучили муки совести и не магические инициированные заклинанием дима колдуна а самые обычные вызванные наличием у пациента этой самой совести в количествах выше среднего. с одной стороны это радует поскольку на совсем бессовестных высокопоставленных людей я насмотрелась и в нашем родном мире и во всех остальных проведенных нами мирах. И совестливый воевода и боярин казался мне дивным дивным вроде тигра вегетарианца Потом я поняла, что совесть у этого человека имеет высокую избирательность, сурово наказывая за неблаговидные поступки, совершенные в отношении равных и вышестоящих лиц, и полностью игнорируя подлость и жестокость проявляемые к ниже стоящим, которых и без того любой норовит обидеть. Но этого было достаточно много, потому что эти муки не были связаны со страхом неизбежного наказания. Его Петр Басманов принял бы даже с облегчением, ибо оно означало бы, что, претерпев физические страдания, он будет прощен и перестанет испытывать духовные муки. Видимо, этого человека так воспитали в детстве, и тут я ничего не могла поделать. Но Сергей Сергеевич продолжал настаивать на том, чтобы я вернула этого мужчину в работоспособное состояние. Мол, это один из крупнейших полководцев данной эпохи, а в таком состоянии самопоедания ему даже нельзя доверить командование взводом рабочих лилиток, копающих ямы для полковых сортиров ну что ж если командир настаивает то значит так и надо и несмотря на то что время уже позднее я все равно взялась за эту работу первым делом я попросила мужчину снять его кафтан стянуть с ног сапоги и расстегнуть тугой ворот и манжеты на рубашке после чего лечь на кушетку мужчина послушно выполнил мои указания а затем улегся, свернувшись в позе эмбриона, означающей, что этот человек хочет защититься от всего окружающего мира. Позже, когда он полностью оклемается, надо будет показать его лилии на предмет физического здоровья. Не нравится мне что-то его отечность, которую можно принять за начинающуюся нездоровую полноту. А пока я должна как-то умудриться прорваться через эту его круговую оборону, вызванную нежеланием пускать внутрь себя посторонних. Но поначалу все мои усилия были тщетны. Взгляд Петра Басманова, на котором я пыталась сконцентрироваться, ускользал от меня, как склизкая рыба. Он как будто говорил мне, оставь меня, женщина, я в печали. Не мешай мне наслаждаться моей болью и постиг же меня ужасным несчастьем. Тогда, оставив попытки проникнуть в самый центр его сознания, я магическим зрением принялась изучать окружающее эту сердцевину, необычайно плотный кокон, будто обмотанный чем-то похожим на рыболовную сеть или хаотически намотанный клубок суровых ниток. Ни у кого из моих пациентов я раньше не видел ничего подобного. Начав разбираться в этом хаосе, я поняла, что он обозначает чрезвычайно сложную систему взаимоотношений и взаимных обязательств моего пациента с равными ему и вышестоящими персонами. Аккуратно размотав причудливую конструкцию, я растерил ее на своих коленях. Больше всего это напоминало макраме с неправильным узором, сплетенной из нитей разной толщины. Некоторые нити были порваны, и теперь кровоточили, другие же ослабли и повисли некрасивыми петлями. Если я не ошибаюсь, то порванная нить несла тот смысл, что обязательства, которые они символизировали, были нарушены как раз по вине моего пациента. А то, что концы нити кровоточили, могло значить только то, что это вызвало вражду или даже смерть того, к кому относилась эта связь. Мысленно прикасаясь к нитям и узлам плетения, я вдруг обнаруживаю, что могу видеть портреты тех, к кому относились эти связи. В основном грузных бородатых мужчин в высоких горлатных шапках. Они строгими голосами выговаривали что-то моему пациенту, грозили ему жирными пальцами, унизанными перстнями, и вообще были для меня на одно лицо, как какие-нибудь китайцы или зулцы. Насколько я понимаю, все это были московские бояре, вместе с моим пациентом, являющиеся элементами странной системы, похожей на карточный пассианс. Причем место в этом пассиансе человек получал прямо при рождении, в соответствии с заслугами предков. И чтобы подняться выше, ему надо было приложить просто нечеловеческие усилия. К сожалению, я никого из них не знаю. И, насколько я могу предполагать, социальные лифты в этой системе не просто не работали, они были наглухо заколочены теми, кто же достиг высокого положения, желающими сохранить его для своего потомства. И хоть это не имело прямого практического значения для решения поставленной передо мной задачи, некоторое время я изучал этот странный узор. Ведь если это было важно для пациента, это же будет важно и для его выздоровления. Потом, перебирая одну ведь нить за другой, я обнаружила двоих знакомцах моего пациента отношения, с которыми для него были особенно важны, и в то же время этих двоих мы хорошо знали. И оба они не имели бороды, не носили горлатных шапок. Конечно же. Это были свергнутый царевич Федор, которого воевода Петр Басманов предал, обуянный ложным чувством ущемленной гордыни, и самозванец, прошлом стольник Василий Романов, которому тот отдал свою преданность и теперь карил себя за то, что не смог уберечь его от похищения и возможной смерти. И ведь этот Басманов до сих пор думает что самозванец и есть настоящий Дмитрий Иванович. А о том, что настоящее его имя Василий Романов, даже не подозревает. Ни с тем, ни с другим я еще не работала, поэтому не могла для упрощения делать, вызвать сюда их образы. Но прежде чем проникать в средоточие сознания этого человека, необходимо устроить точную ставку с одним и потом с другим, и пусть самозванец сам себя разоблачит. А царевич Федор в истинно христианском стиле дарует Петру Басманову свое прощение. Ведь Федя мальчик совсем не злой, а сейчас еще и охваченный бурной любовью с такой же юной рязанской княжней Евросинией, причем не без военности. Сначала я решила, что очную ставку лучше перенести на утро, А пока нужно вывести этого человека из странца, в который он успел впасть, и отправить в его комнату смотреть самые обычные сны. Но потом еще раз подумала и поняла, что с таким глубоким чувством вины Петр Басманов может даже наложить на себя руки. И тогда кажется, что Сергей Сергеевич напрасно рассчитывал на мою помощь. Нет, так не годится. Проблему, которая изнуряет этого несчастного, необходимо решить прямо здесь и сейчас. Благо, Майка, Гаврики уже спят, и даже асаль который поочередно живет-то у своего жениха Глеба, то у нас, уже угомонилась в дальних комнатах вместе со своими подопечными. Вполне вероятно, что и Федор тоже спит, но, скорее всего, они с Ефросинией как раз сейчас наслаждаются свободой от условностей, которую им дарует наше общество. Вероятно, сидят в увитой виноградом ханской беседке, кушают его ягодка за ягодкой и смотрят на яркие южные звезды, которые кажутся такими близкими, что стоит только протянуть к ним руку и снимешь с неба яркую искру мироздания. Ну а Василий Романов, он же экс-самозванец, невелик барин, придет по вызову Серегина в любое время дня и ночи. Выскользнув из транса, я сообщила все это Серегину, который со мной согласился. В результате за Федором пошла моя доверенная служака Зейнаб, а за Василием отправили одну из бойцовых лилиток, состоявших в охране гарема. Если Вася не захочет идти добровольно, то Урагил пригонит его пинками. Она такая. Впрочем, так же поступила бы и любая другая бойцовая лилитка, столкнувшаяся с с неисполнением распоряжения командира. Так что, если Вася не хочет пострадать, ему лучше не брыкаться. Как ни странно, тот пришел сам, без клика и скандалов, чуть ли не под ручку со своей конвоиршей. Поглядывая на нее с таким видом, будто решал, приударить за этой девушкой или не стоит. Зря он так. урагил вполне серьезно относится даже к мимолетным увлечениям и уже были случаи, когда она серьезно поколачивала своих кавалеров за разные провинности. Зейнаб прибежала чуть позже, а вслед за ней широким размашистым шагом под ручку Сайфросинии в мою рабочую комнату вошел и царевич Федор. Увидев экс-самозванца, затем Петра Басманова, скорчившегося на диване в позе эмбриона, Федор сморщился, как будто откусил от незрелого яблока, и вопросительно посмотрел на Серегина. «Итак, господа», — сказал тот в ответ на этот взгляд, — «вы оба клялись мне, что для вас нет ничего дороже благополучия русской земли. Так вот, сейчас русской земле необходим лежащий напротив вас человек, один из троих действительно талантливых русских полководцев» самозвание с недоуменно хмыкнул а какое простите отношение к этому делу могу иметь я спросил он если этот человек вам нужен господин великий артанский князь берите его и владейте, я ему больше не хозяин и вообще больше никому не хозяин даже самому себе и я тоже поддержал своего оппонента царевич федор этот человек изменил мне даже не попытавшись решить свой спор с князем андреем теряевским законным способом берите его сергей сергеевич и делайте что хотите мне он больше не нужен нет господа вмешался я вы оба ему хозяева ведь он находится в таком ужасном и недееспособном состоянии только потому что мучается комплексом вины перед вами обоими Чем, — Чем-чем он там мучается? — Каким комплексом? — удивленно спросил меня экс-самозванец. — Госпожа, если вы хотите ругаться, то делайте это, пожалуйста, по-русски. А то мы с бывшим царем Федором и так вас едва-едва понимаем. — Да, — сказал Федя. — Анна Сергеевна, выражайтесь, пожалуйста, яснее. Мы с бывшим боярином Романовым люди простые, университетов не кончавшие, а вы тут словей неизвестных употребляете. — Интересно, — ошарашенно подумал я, — у кого это Федя успел понахвататься таких мудреных оборотов? Неужели у Мити сосед? — могут. А вслух ответил. Комплекс вины — это значит, что лежащий на этой кушетке Петр Басманов испытывает ужасные душевные муки, потому что чувствует свою вину перед вами обоими. — Перед тобой, Федор. Он чувствует вину за измену, за то, что ты оказался на грани жизни и смерти, и за то, что совершил тяжкий грех, которому нет прощения, не исчерпав других возможностей удовлетворить свою честь, ущемленную решениями, принятыми твоим дядей Семеном. Перед тобой, Василий, он считает себя виноватым за то, что хоть принес тебе все положенные клятвы, не сумел уберечь от похищения и, как он думал, смерти. Ведь именно он должен был стоять у твоего ложа с обнаженным мечом, пока ты там кувыркаешься с двумя девками. — И что я должен сделать? — скептически спросил Василий. — Простить его за то, что не стоял и не уберег? — Да нет, — ответил Сергей Сергеевич. — Сейчас Басманов проснется, и ты расскажешь ему всю эту историю о том, кто ты такой, и как вообще получилось, что ты попытался занять место покойника Дмитрия Ивановича. Басманов — человек болезненно честный. И после известия о том, что ты его жестоко обманывал с первой до последней минуты вашего знакомства, он должен навсегда утратить чувство вины перед тобой. К тому же потренируешься перед своим выступлением на лобном месте. — А ты жесток, государь далекой страны Артании, — зло усмехнулся экс-самозванец, — заставляешь меня виниться перед моим же бывшим холопом. К тому же, услышав мой рассказ, он наверняка захочет меня убить. Но у меня нет выбора, ведь я нахожусь в, твоей, в полной твоей власти. В ответ Серегин только пожал плечами. Мол, кому суждено быть повешенным, тот не утонет. И что, если разочарованный воевода Басманов захочет прибить бывшего самозванца, то и по делам. Хотя и не факт, что в присутствии великого князя Артании у него хоть что-нибудь получится. И вообще, если Василий Романов будет делать все, что от него требуется, то может чувствовать себя в полной безопасности. Серегин свое слово держит. Тогда, — сказал Федор Годунов, — простить за измену у этого обормота, видимо, предстоит именно мне. Да, Петр Басманов хороший воевода, но вместе с тем он вор и изменник. В его измене, — парировал Серегин, — есть и немалая вина твоего родича, Семена Годунова, а следственно и вина твоего отца, из родственных чувств, выдвинувшего этого человека на один из важнейших государственных постов. Кроме того, я не предлагаю тебя простить, воеводу. Своё настоящее прощение за грехи и преступления ему еще предстоит заработать, отражая вторжение польско-литовских интервентов, зачищая дикое поле от нагайских и татарских качелей и раздвигая мечом границы на запад, юг и восток. Ратных дел, в любом из которых он будет, рисковать сложить голову. Петру Басманову предстоит немерено так что еще неизвестно, насколько долгой будет после этого его жизнь. Самое главное сделать так, чтобы его чувство вины за содеянную измену обострило его ответственность перед страной и ее государем и заставило бы активно истреблять внешних врагов и внутренние крамовы. — Ладно, Сергей Сергеевич, — махнул рукой юный Федор, — я прощу этого человека, но помню что предавший единожды, предаст и снова, как только посчитает, что так какое-то твое решение ущемляет его родовую честь. Так же, как изменяли государю Иоанну Васильевичу Грозному, его дед и отец, за что и были казнены смертью по его приговору. Как бы тебе потом не пожалеть о своей доброте? Не все так однозначно, — отрицательно покачал головой Серегин. Я не вижу в этом человеке потенциала патологического предателя. Если его господин и начальник будет верен договоренностям, то сам он будет веренному аки Цепной перс. В противном случае он будет считать себя свободным от всех обязательств и не сочтет изменой переход на службу к новому господину. В твоем случае чувство вины возникло от того, что со своим местническим спором Он не обратился прямо к тебе, посчитав царя Федора неразумным отроком, послушной марионеткой матери и дяди. Понятно? Понятно, кивнул Федор и посмотрел на рядом книжную Ефросиню. Так это, получается, я сам во все виноват? Ты или не ты, это уже не важно. Ладно, проехали, потом объясню. Вздохнул Серегин добавил. Время уже позднее, а мы понапрасно теряем время на пустые разговоры. Птица, давай, выводи клиента из транса. Я совершенно по-серегински пожала плечами и мысленно щелкнул пальцами, отдавая команду на пробуждение пациента. По счастью, это была не полноценная кататония, когда клиента не добудешься даже из пушки, а только легкая форма оцепенения. Я даже не исключаю, что, баюкая свое уязвленное эго, он между делом, краем уха, слушала наши разговоры. Для себя я решила, что в тот момент, когда Пётр Басманов полностью раскроется, это было неизбежно при виде самозванца, которого он считал мертвым, я со всей решительностью войду в следоточие его сознания и буду исправлять ситуацию изнутри. В то время как Сергей Сергеевич будет работать с ним снаружи. Так и получилось. Басманов заворочился, как это бывает при обычном пробуждении. Потом, приоткрыв один глаз, осмотрелся вокруг, дабы убедиться, что ему не угрожает никакая опасность. После чего, увидев экс-самозванца и царевича Федора в одной компании с Серегиным и мной, С ошарашенным видом сел на кушетке, опустив босые ноги на пол и переводя непонимающий взгляд с одного на другого. «Государь!» — растерянно признес он, тряся склокоченной черной бородой. «Вы живы?» Что самое интересное, оба присутствующих персонажа могли бы принять этого государя на свой счет, как и вторую половину фразы. Обоим Басманов приносил клятву верности и обоих считал мертвыми. Но мне пора было действовать. Решительным рывком я ввинтилась в эти широко распахнутые черные глаза, и, не успев даже выкрикнуть «мама», с диким криком провалилась на дно какой-то черной ямы. Ну вот. Спешка без ловли Блох всегда приводит к неприятностям, проверено. Но где это я? Не могу понять, кругом сплошная темнота, и как назло у меня с собой ни фонарик, ни зажигалки, ни даже спичек, чиркая которыми можно осветить себе путь в темноте. Пошарив вокруг, я нащупала какой-то столб, или не столб, а древесный ствол, уж больно неровный и морщинистая была его поверхность. Еще немного потыкавшись по сторонам, я установила, что нахожусь в лесу, Из земли часто торчали стволы деревьев, и, скорее всего, это был так называемый «темный лес», то есть такое состояние сознания русского человека, когда он абсолютно ничего не понимает происходящего. И что мне теперь делать среди деревьев в этом сплошном мраке? садиться на землю и кричать «Ау!» А вот нет. Я же маг разума и богиня, ну, почти богиня. Люди меня так называют, а сама я пока ничего такого не чувствую. Всех женщин и подростков из разгромленного тефтоном селения я либо оставила кибели в миле подвалов, либо передала небесному отцу в моментах крещения. И сейчас со мной только мои гаврики, и приравненные к ним лицам. Но все равно у меня есть сила. Я могу даровать прощение малым и сирам. А значит, сидеть в полной темноте и плакать мне просто неприлично. Напустив взгляд вниз, я вдруг увидела, что через вырез моей рубашки пробивается неяркий голубоватый свет. Это светил висящий у меня на груди магический сапфир, как будто напрашиваясь, чтобы я использовал его вместо электрического фонарика. Вытащив цепочку с камнем из-под рубашки, я получил неплохой источник света, ярко освещающий пространство метров на пять вокруг меня. А там кругом действительно был лес. И в нем царствовала ночь. А может быть, он был настолько густым, что к земле не пробивалось даже проблесков рассеянного света. Да нет, скорее всего, это была все таки ночь. Потому что от стволов вокруг меня отчетливо пахло сосновой смолой. А сосновые леса никогда не бывают настолько густыми, чтобы быть погружёнными в полную тьму. Итак, значит, моя задача осветить этот лес. И не маленьким фонариком, как сейчас, а настоящим горячим солнцем, чтобы наступило утро, запели птицы, и все вокруг стало зеленым и прекрасным, а не черным и мрачным. Но сначала я все-таки должна сделать главное — постараться найти эго Петра Басманова и выяснить, от кого он прячется в этой темной чаще. Долго искать мне не пришлось. Прикрыв свет моего камня рукой, я принялась оглядываться по сторонам и почти сразу же заметила слабый мерцающий оранжевый огонек между деревьями. Двинувшись в том направлении, я вскоре убедилась, что это отблески костра, горящего посреди небольшой поляны. Что-то мне эта мизансцена напоминала. Сначала я не могла понять, что, а потом вспомнила что точно так же к горящему на поляне костру выходила героиня сказки «Двенадцать месяцев». Правда, на этом сходство исчерпалось, потому что человек, сидевший у костра, был один. В лесу вокруг меня было какое угодно время года, но только не зима, и у меня не имелось никакой злой мачехи, пославшей меня в новогоднюю ночь за подснежником. Тут В темном лесу, у небольшого костерка может сидеть только эго Петра Басманова. Спрятав камень за подворот, чтобы раньше времени не выдавать себя светом, я из-под воли разглядывала сидевшего у костра мужчину. Если там, в своем физическом теле, он был взрослым, то тут сидел совсем молодой парень, только-только преодолевший предел уточества. Тонкие черные усики на верхней губе, курчавящая по, ни... по нижней челюсти такая же черная бородка и блестящие расчесанные на пробор волосы, по смазанные маслом. Длинные мускулистые руки и ноги, широкая, но достаточно костлявая грудь. Конечно, это не Аполлон Бельведерский, но и не ужасное чучело. Больше всего это было похоже на гадкого утенка в последней стадии превращения его в прекрасного лензи. — Привет, Петя! — произнесла я, выходя на освещенную отблесками костра полянку. — Как поживаешь? — И тебе по дева из лесу, — ответила повернувшаяся ко мне эго. — Поживаю помаленьку. Не из лесу я, просто мимо шла, — отрицательно покачал головой я, — а зовут меня Анна Сергеевна Струмилина. — Боярыня значит, заморская, — Хмыкнула эго, поворошив палкой в костре, отчего в темное небо взвелись на поисках. И не боишься ты, Анна Сергеевна, ходить одна по этому лесу, а то не ровен час, или зверь дикий задерет, или злые люди обидят. — Ну, — усмехнулся я, выправив амулет из-под рубашки и щелкнув пальцами, от чего тот засиял ярчайшим светом, так что глазам стало больно. — Обидеть меня непросто, ведь я квалифицированный маг разума, и любой дикий зверь просто уйдет с моей дороги, а стоит мне закричать, как прибегут мои друзья, которые меня очень ценят, и тогда злым людям тоже не поздоровится. — А если это будут очень сильные злые люди, — госпожа Бояриня, потихоньку отодвигаясь от меня подальше, — произнесла эго, — или их будет очень много? — Без разницы, — решительно ответил я, — мои друзья очень хорошие воины с отличным оружием, а если врагов будет действительно очень много, то они приведут себя целую армию, которая изрубит всех на куски. «А велика ли армия у твоих друзей?» — с усмешкой спросил Эга. «Много в ней конных, пеших, пушек и прочего воинского припаса. В армии великого князя Артании двенадцать тысяч панцирных конников, — гордо ответил я, — сорок тысяч пешцев, часть из которых с огненным боем и больше сотни больших пушек». «Да ты врешь, пади!» С сомнением поспасил эго, покачав головой. С такой армией царство можно завоевывать, а они тебя спасать придут. А мы и завоевали, с еще большей гордостью, ответил я. Только не царство, а ханство, крымское. Тут еще никто ничего не знает, а Крым уже наш. И гоняют в нем татары из угла в угол с санами тряпками. А что бы ты ни думал, что я вру... Могу поклясться перед лицом Отца Небесного, осенив себя крестным знамением. Поизнеся эти слова, я перекрестилась, и далекий гром в небесах подтвердил моему собеседнику истинность этой клятвы. Некоторое время после этого эго сидело молча, пялись неподвижным взглядом в языке огня. Ну и дела, наконец, пробромотало, но. Саморская боярыня которая сама призналась, что она колдунья, кладет святой истинный крест, и бог ее за это не наказывает, а подтверждает то, что она говорит правду. — Да что ты понимаешь в этих делах, мальчик? — презрительно хмыкнул я. — Небесный отец благоволит нам и говорит, что мы должны делать после чего мы выполняем его задание, получая за это разные награды. Жалко, что ты не малый, слабый, сирый и убогий, а то я бы могла сама простить тебе все грехи, если бы почувствовала твое истинное раскаяние. А так, увы, будешь отрабатывать все перед Серегином до последней деньги, потом и кровью, своей и чужой смывая прегрешения и измены. — Не нужно мне прощения, — скинула головой эго. — Прощаю только слабых, а сильные должны нести свой грех, расплачиваясь за него всю свою жизнь. — Ой, Ли, — улыбнулся если ты такой сильный, тогда от кого ты здесь прячешься? — Я не прячусь, — хмуро ответила эго. — Просто неожиданно стало темно, и я не знаю, куда мне теперь идти. Вот разжег костер, чтобы согреться. А теперь жду, когда разведнеется. А если так, кивнула я, то дожди. Только вот ночь может быть полярная на полгода или вообще вечная. И тогда ждать тебе придется очень и очень долго. Это смотря потому, что вызвало затемнение в твоих мозгах. Скорее всего, эта ночь вечная, вздохнула яга и обвело окрестности тоскливым взглядом потому что я ничего не понимаю. Одного моего господина, бывшего царя Федора Годунова, я предал по собственному неразумию, а потом он исчез. Другой мой господин, царевич Дмитрий Иванович, которому я также принес клятву верности, тоже однажды ночью исчез со своего шатра, и как будто в насмешку кто-то наложил большую кучу гамна прямо посреди его постели. Ведь я же поклялся почивать в одном с ним шатре, чтобы уберечь от разных бед. Но в ту ночь он сам меня прогнал, потому что позвал свой шатер двух девок для забав, которые потом исчезли вместе с ним. «Ну, — сказал я, — кучу гамна на постели он уложил не кто-то в а сам твой бывший господин, который на самом деле не царевич Дмитрий, а боярский сын Василий Романов, который три года назад сбежал из ссылки, сказавшись мертвым. Большие деньги были уплачены за то, чтобы этого человека больше никто никогда и нигде не искал. А он возьми и скажи спокойным царевичем Дмитрием Ивановичем. А не его на это в Палоиме, где он отбывал ссылку, потому что основной народ там как раз из Углича, сосланный Борисом Будуновым после смерти того Дмитрия куда подальше, чтобы эти люди не мозолили ему глаза. — Да ты, поди, опять врешь, заморская бояриня, — стопоршилось эго Петра Басманова. Государь Дмитрий Иванович самый добродетельный, храбрый, умный, из всех государей на свете, и только один у него недостаток — слабоват до женского пола, ни дня, то есть ни ночи не способен провести без баб. Но ну, никак он не мог обгадиться прямо на постели. А вот и нет, усмехнулся я, ни скольчка я не вру. А обделался твой господин, потому что к нему ночью в гости на огонек заглянул наш великий князь Артанский Серёгин. А это надо сказать, бывает пострашнее визита каменного гостя к дон Жуану. Так что да что там говорить, вот смотри сам. «И тихо, а то пропустишь все самое интересное». С этими словами я провела рукой над пламенем костра, и в нем возникла прозрачная сфера, через которую мы могли наблюдать глазами настоящего Петра Басманова все, что делается во внешнем физическом мире. Как оказалось, с момента моего проникновения сюда, средоточивая разум своего пациента, Не прошло еще и одного мгновения, потому что мы совершенно отчетливо услышали эхо, произнесенные им фразы «Государь, вы живы?». Присутствующие в моей рабочей комнате государи неприязненно переглянулись, потом синхронно пожали плечами, тем более что сам Басманов застыл в недоумении, переводя взгляд с одного на другого. Тишину нарушила Ефросиния Рязанская. Какого государя вы имеете в виду, звонким голосом ехидно спросила она, сморщив носик. Того, которого обманули и предали вы, или того, который обманул вас, сделав игрушкой враждебных руси сил? Только и смог сказать Басманов, ошалевший от ситуации такой очной став. Эта моя сцена могла бы продолжаться еще довольно долго, но тут, превращая комедию в фарс, заговорил экс-самозванец. — Да, Петр, — произнес он, — я действительно тебя обманул. Никакой я не царевич Дмитрий Иванович, последний сын Иоанна Васильевского, а самый младший сын боярина Никиты Романовича Захарина Юлиева по имени Василий, облыжно обвиненный Семеном Годуновым государственные измены и заговоре, сосланный в ссылку, где меня должны были уморить до смерти, и вырвавшись из нее, сказавшись мертвым. Да, я взял себе имя давно умершего царевича, тайно принял из рук папского нунца иезуита католическую веру, и за помощь в междоусобной войне против московского царя пообещал отдать польскому королю северскую землю. Да, я обманывал тебя и других людей, говоря всем о том, что я сын царя Иоанна Васильевича, и что Годуновы узурпировали законно принадлежащий мне московский престол. Да, в этой борьбе мне помогали подсылы шпионы из Ляхов и Литвы, изменники-бояре, И тайные иезуиты из немецкой слободы, а также прочие воры, которые за деньгу малую разносили по русским городам подметные письма. И все это я делал только для того, чтобы страшно отомстить моим заклятым врагам Годуновым, убивших моих братьев, сломавших мне всю жизнь и заставивших меня делать выбор, или измена Руси и православной вере. Или лютая смерть. Теперь я пленник великого князя Артанского, который обещал сохранить мне жизнь, если с словного места я сам объявлю все свои вины честному московскому люду и прочей Руси. Прости меня, если сможешь за этот обман, и за то, что из-за меня ты был вынужден изменить сидящему на московском престоле царю Федору Годунову. Которому ты уже клялся в верности. К своему стыду не могу сказать, что мне жаль всех тех, кто пострадал из-за моей жажды мести. Наверное, каты, которые пытали меня и держали на цепи, начисто отбили во мне это чувство. Единственное, о чем я сожалею, так это о том, что не смог довести свои планы до конца и начисто извести это подлое семейство. Сказать, что Петр Басманов обалдел от таких речей, это все равно, что ничего не сказать. Но еще сильнее обалдел его эго. Обычно о таком проговариваются намеками в состоянии сильного алкогольного опьянения. А тут экс-самозванец устраивает сеанс саморазвоблачения, будучи трезвым, как стеклышко, и даже немного бравируя тем, Какой он мерзкий тип! Очевидно, русским людям такое поведение казалось шокирующим, в отличие от европейцев, хорошо усвоивших, что ради успеха можно изваляться в грязи, и что чья власть того и вера. Впрочем, Василий Романов не стал дожидаться реакции своего бывшего подчиненного, а не мевшего, расхристанного сидящего на кушетке с опущенными на пол босыми ногами. Резко развернувшись на каблуках, он вышел из комнаты, сопровождаемый по пятам, конвоирующий его бойцовый ритм. Вот и все об этом человеке, по крайней мере, в жизни Петра Басмана. Какое-то внутреннее чувство говорило мне, что они больше никогда не пересекутся. — Ну что, убедился, — спросил я поникшее головой эго, — тебе и тех, кто поддался на послу этого человека, просто использовали, чтобы потом, когда вы станете ненужными, выкинуть как бесполезную ветошь. Ведь вокруг того, кого вы считали законным русским государем, было не протолкнуться от поляков, Литвы, украинных, польских и донских казаков. А родичи Мария Мнишек им тоже бы хотелось получить свою долю жирного русского пирога. — Уйди, искусительница! — сквозь сжатые зубы прошипела Эго. — Не трави душу! И так тоска смертная! Водочки бы сейчас, штоп или два, так, может, и полегчало бы. Тебе, бабе, такого не понять. Кому я теперь нужен, вор и изменщик? а самое главное – дурак, послушавший послугу лжеца и не увидевший истины, что никакой он не государь, а кукла, наряженная в царской одежды. Было видно, что эго Басманова стремительно пьянела, как будто она и в самом деле, между словами, хлестала один стакан водки за другим. Очевидно, на этом уровне желание выпить равносильно его осуществление. Но если верна прямая теорема, значит верна и обратная. Протрезвить от этого виртуального опьянения можно так же быстро, как и погрузить в него. Самое главное, чтобы клиенту захотелось быть трезвым и сосредоточенным. Наверное, необходимо воздействовать на такую неуловимую материю, как его дворянская честь который совершенно открыт и является предметом его гордости. — Оно ну не сметь раскисать, будто та же баба! — крикнула я. «Ну, — Но обманули тебя и подставили, с кем не бывает. Да, ты виноват, но нет такой вины, которую нельзя бы искупить, сражаясь с оружием в руках против извечного врага православия и русского мира. И враг этот уже почти стоит у ворот. Польское коронное войско гетмана Жалкевского идет к Чернигову, а за ним, как вонь за драконом, тянутся казаки всех мастей, польское и литовское панское ополчение, наёмные роты из Пруссии и Саксонии, а также много кого с броду, который даже уже и не помнит, какого народу племени. А кто их будет бить? Андрей Третьевский или Иван Шуйский? которые едва знают, с какой стороны браться за саблю. Или, может, ты прикажешь царевичу Федору, самому с саблей, в руке выехать в поле, бронить Русь, потому что ты в это время решил удариться в пьянку. Горе у него, понимаешь? Я тут, конечно, лукавил. Просто Петру Басманову, а тем более его эго, было пока неизвестно, что мы собираемся провести рокировку претендентов на царском троне. И тот, кто его займет, действительно неплохой полководец. Но хороших воевод много не бывает, а Басманов был достаточно хорош для того, чтобы побороться за его душу. В любом случае, свои цели я достиг. После упоминания о поляках и на наплеменном сброде, эго начало стремительно трезветь попутно наливаясь таким зарядом лютой злобы, что мне даже стало немного жалко тех злосчастных панов, которые попадутся под его тяжелую руку. Я снова провела рукой над огнем, и перед нами открылась вторая половина мизансцены, когда со своей речью выступал уже царевич Федор. Хорошо выступал, проникновенно. И чем больше он говорил, действительно давая надежду на прощение и забвение греха, тем внимательнее слушал его эго Петра Басманова, и тем больше светлел окружающий нас лес, над которым вставало солнце нового дня. Даже если теперь воевода Басманов опять погибнет с оружием в руках, он погибнет на правильной стороне сражаясь за правое дело а не как прихвостни не вора ручаться и клятва преступка